Глава 56. Лорелия. Крепости Батшейта, самого северного города Лантиопы, были совсем не похожи на те замки, которые она уже успела повидать. В солнечном Терлине, краю озёра ласкового лета, воздвигали величественные строения из белого камня. Большие, лишённые ставней окна, постоянно ветер в коридорах камины, затапливающиеся всего два раза в году, и, конечно же, башни, не менее трех обязательно. Гард, выглядывающий из-под вековых снегов лишь невысокими капельными домиками, целиком и полностью располагался под землей. Огромные холодные залы, узкие окошки, через которые можно увидеть своды пещерного царства, большие камины и, конечно же, много искусственного света от факелов, громадных люстр со свечами фонарей, от них постоянно исходил запах огня, горячего воска и золы. Как выглядят пещеры Гваренсила, Лорелия тоже теперь знала. А вот замысловатая архитектура Востока оказалась ни на что другое не похожей. Резкая смена заснеженной стужи, палящим солнцем и сухим воздухом произошла, едва они пересекли границу. Птиц пришлось оставить в пограничном городе Гарда, Миносхоле. Левионы плохо переносили жару. Если в Терлине, когда принц прилетал выбирать невесту, они еще могли находиться, Лэнсиопа оказалась слишком для них суровой. Лори с Йоргом сменили одежду на более легкую. На нем теперь была светлая рубаха и широкие штаны, в которых принц совершенно не походил на себя. Она постоянно возвращала на него взгляд, пытаясь привыкнуть, что суровый воин в мехах, напоминавший скорее медведя, нежели человека, может выглядеть вот так. Теперь он казался обычным мужчиной. Лорелия тоже надела штаны, только они были узкими, хорошо тянущимися, с повязками на талии. Поверх полагалась белая туника из легкой ткани. От бедер до колена она расходилась отдельными полосами, что совершенно не сковывало движение. Неглубокий вырез лодочка, открытые плечи, которые хотелось немедленно спрятать от палящего солнца. Что, собственно, и делала такая же белая накидка, покрывающая голову и руки. На ногах теперь открытые сандалии, состоящие из тонких кожаных полос. Так одевались женщины Востока. В платьях их встретить было практически невозможно. От Миносхола их сопровождал отряд из четырех солдат. К седлу лошади, на которой ехала Лори, впереди присоединили корзину, в которой теперь сладко спал Эйнар. Она не раз за этот путь удивилась, как спокойно он переносит сложную дорогу. После случая в палатке у теплой северной реки Лорелия ни разу больше не услышала его плач. Когда они, наконец, добрались до Батшейта, Она настолько была утомлена, что едва не падала из седла. Хотелось как можно скорее попасть под крышу дома, принять ванну и вытянуться на кровати. Торговый город вырос среди песков, подобно миражу. Белые, желтые, коричневые, глиняные строения, окна, закрытые ставнями, деревянные двери, узкие улочки, по которым передвигается огромное количество людей. И шум, много шума со всех сторон. Где-то вдалеке периодически били в колокол, где-то кричали о выгодной цене на шелка, где-то спорили о качестве товара. Отряд медленно продвигался сквозь толпу, а Лорелия смотрела по сторонам, не зная, на чем сосредоточить внимание. Шатры и растянутые над торговыми лавками пологи, продавцы в тюрбанах, блеск золота, свет, играющий в зеркалах и отскакивающий от фарфора, переливы разноцветных тканей. Витающий в воздухе запах сладостей, фруктов, специй. От всего этого кружилась голова. Наконец они выбрались в более тихий район, и гвалт остался позади. Цокот копыт по неровным камням узкой дороги, высокие стены, до которых можно дотронуться кончиками пальцев, если вытянуть руки в стороны. Узкие, закрытые ставнями окна, расположенные очень высоко, так что с земли, да даже с лошади до них не дотянуться. плоские крыши, на которых ворковали птицы, перелетая с одной на другую. Лабиринт дорог вывел их к дубовым воротам высокой крепости. Им тут же открыли. Процессия прошла в широкий двор под грохот опускающихся засовов. Лорелия подняла голову, рассматривая небольшие строения из желтых камней и широкую прямоугольную башню с зубцами на плоской крыше. К ее входу вели три широкие ступени, а первые окна были расположены так же высоко, как и во всех предыдущих встреченных по пути домах. С правой стороны выстроились люди, мужчины и женщины разного возраста. Они с нескрываемым любопытством смотрели на прибывших. Когда Йорк спешился, один из них, невысокий старец с лысеющей головой и длинными седыми усами, вышел вперед и низко поклонился. Он был один из немногих северной внешности, остальные отличались красноватой кожей Черными волосами и глазами типичных лантиопцев. С прибытием, господин, все подготовлено, как ты просил. Спасибо, врог. Принц помог Лоре слезть с седла, дождался, пока она заберет из корзины спящего ребенка, обнял ее за плечи и провел к встречающим их людям. Это Лорелия, моя любимая женщина и ваша госпожа, громко проговорил он. Пока меня не будет, вы все отвечаете за ее жизнь, здоровье и безопасность. Незнакомцы как один склонили головы, а Лори почувствовала себя максимально неловко. И дело не в том, как ее представил Йорк. Она прижала к груди Эйнера, будто пытаясь отгородиться им ото всех. Уже очень давно Лорелия не была чьей-то госпожой. Да к тому же ожидала встретить здесь человек трех-четырех, а их оказалось гораздо больше. «Йорк», — прошептала она, отступив, — «давай зайдем внутрь». Ее реакцию видел только старик, все еще стоявший рядом с принцем. «Вы, должно быть, устали с дороги, госпожа». Она метнула на него взгляд, встречаясь с синими глазами, в окружении лучиков морщин, кивнула, крепче сжав сына. Тот заворочился в ее руках, и Лоря чуть ослабила хватку. Врок, смотритель крепости. Йорк встал перед ней, закрывая собой от любопытных глаз. «Он представит себе остальных, когда будешь готова». Пойдем. Первым двинулся смотритель, жестами отдавая кому-то поручение. Лорелия заметила, что от шеренги отделились две женщины и пошли следом за ними. Обернувшись, увидела, как спешиваются солдаты их отряда, передавая поводья коней, поспешившему к ним мальчишке лет десяти. Значит ли это, что охрана останется и после отъезда принца? Он капитально подготовился. Словно жить тут будет не мать с ребенком, а королевская семья полным составом. «Почему их так много?» — шепнула она Йоргу. «Тебя это беспокоит?» Он провел ладонью вверх-вниз по ее спине. «Каждый из этих людей будет верен тебе, не сомневайся. Большинство наемников прожили много лет под руководством врога. Он занимается торговлей Ленсиопы с Гардом и ведет дела с местной знатью. Здесь также находится вся его семья. Я доверил бы ему собственную жизнь». На первом этаже башни был просторный зал с небольшим круглым бассейном по центру. Бассейном. Лорелия первый раз подобное встречала. Разноцветные камушки, выстилающие его дно, сверкали сквозь толщу воды. Льющийся с расположенных под самым потолком окон свет красиво играл на этих камнях, разбрасывая радужные лучи по стенам. Дальняя часть зала застелена зелеными коврами, там располагался низкий длинный столик и большие подушки вокруг него. Повсюду стояли высокие канделябры со свечами и кованые подставки с комнатными растениями. Пахло бергамотом, сливами и медом. Из этой необычной комнаты в разные стороны вели три дверных проема: Два справа и один напротив входных дверей, а слева вверх убегала спиральная лестница. «Я провожу вас в хозяйские покои, госпожа», — подошла к Ларелле одна из женщин, что последовали за ними с улицы. Она казалась чуть старше самой Лори, но держалась очень уверенно. Из-под ее зеленой туники выглядывало острие кинжала, прикрепленного к поясу. А на пальцах обеих рук темнели ряды необычных широких колец. Зара тут же представил ее врок. Ваша личная служанка. А это Рейга, моя жена. Указал он настоящую неподалеку лансиоповку. Хоть в ее длинных черных волосах не было ни единой седой нити. Лорелия сразу поняла, что ей не менее пятидесяти лет. Она займется малышом. «Нет», — быстро проговорила Лори, — «я сама буду заниматься сыном. Мне нужна только небольшая помощь и, может быть, советы». Рейга подняла на нее черные глаза. Если женщина и удивилась, то никак не проявила это. Лишь мягко улыбнулась. «Как будет угодно, госпожа». Йорк посмотрел на Лорелию, снова успокаивающе погладив ее по спине. «Я пробуду здесь несколько дней. Отдыхай, Лори». Она кивнула, с благодарностью взглянув на принца. Йорк делал для нее столько хорошего и даже не подозревал, что тем самым загоняет в угол. Зара направилась к лестнице, Лорелия двинулась следом. Несмотря на доброжелательную атмосферу, она чувствовала напряжение в каждой клеточке своего тела. Ее пугало это скопление людей. Чем больше глаз, тем больше вероятность, что особенности ее ребенка очень быстро раскроются. И, конечно же, будет донесена самому принцу. А предположение о том, как он может с этим поступить, вселяло первобытный страх в ее душу. О самих лансиоповцах она даже задумываться боялась. Народ, создавший самое эффективное оружие против драконов, вряд ли благосклонно отнесется к одному из них прямо у себя под носом.